Глава шестнадцатая. Олег. Ворота домой. «Так мы, получается, в другом мире?» — спросил Олег у профессора. А, «По большей части», — ответил тот уклончиво. «Благодаря малому фрагменту, который работает для нас якорем, мы не вполне включены в здешнюю метрику. Пока он висит прицепом, основной фрагмент одновременно здесь и не совсем здесь» отсюда ряд интересных физических аномалий например обратите внимание нет электричества олег достал из кармана мобильник и проверил аппарат не включался я думал просто пробки выбило нет это на уровне физики только микротоки некоторые магнитные взаимодействия впрочем это сложно вы поэтому спросили про кардиостимулятор, а если бы он у меня был ученый молча пожал плечами Видимо, считал, что наука требует жертв. — А зачем вот так? Ну, якорь и все такое. — Это так называемая локаль. Здешняя метрика уникальна. Если бы фрагмент полностью интегрировался в нее, то мы бы потеряли возможность открыть портал. «Портал — Портал? Профессор посмотрел на Олега с раздражением. Вопросы ему явно надоели. Снизу послышался голос Карасова. — «Проф, ну что там у вас? Не слышу доклада!» Профессор взял со стола черную коробку с хлыстом антенны, но, спохватившись, бросил ее обратно. Перевесившись через перила ограждения, заорал вниз. «Все штатно, товарищ полковник! Идет цикл накопления!» «Как долго?» «Пара часов, пожалуй». «Отбой войскам! Всем отдыхать!» — послышалось внизу. «Идите вы!» — откровенно выпроваживал Олега профессор. «Сейчас вы мне не нужны, я займусь расчетами. Переоденьтесь, отдохните, поешьте. Там внизу есть души нечто вроде столовой. Идите, ну!» Профессор отодвинул погасший ноутбук, зашуршал бумагами, достал из стола алгоритмическую линейку и посмотрел на нее с глубоким отвращением. А Олег последовал настойчивой рекомендации и направился вниз. Он удивился, насколько глубоко и серьезно оказывается переделан старый железнодорожный вокзал. Внутренние перегородки были частично удалены, из подвалов вели стальные аппарели, залы ожидания превратились в казармы, а билетные кассы — в стеллажи каких-то ящиков. Здание было по большей части пустым и темным, и до Олега, похоже, вообще никому не было никакого дела. Полковник с соратниками сидели возле стола, на котором не ярко светила керосиновая лампа и пили чай. Ему не предлагали, но и не препятствовали взять кружку и налить самостоятельно. В импровизированной кухне раздобыл себе хлеба и сало, а также банку сгущенки к чаю. Успокаивая нервы, слопал банку почти целиком и почувствовал себя гораздо лучше. На улице все сильнее завывал ветер, но заколоченные окна вокзала не пускали его внутрь, только лязгало что-то снаружи и скрипели окружающие Решила заботиться сменой гардероба. Подрясник и так-то не самая удобная одежда, а уж в нынешнем своем состоянии он и вовсе напоминал драный мешок из-под картошки. Да и холодно в нем. Под спецодеждой у Олега были более-менее приличные джинсы, и он, решив, что чистая майка и какая-нибудь куртка точно не помешают, отправился на поиски. Нашел запечатанный комплект армейского белья, совершенно новую тельняшку десантной расцветки, неразношенные берцы своего размера и слегка поношенный, но чистый бушлат цифрового камуфляжа. Великоват, но носить можно. Несмотря на отсутствие электричества, вода из кранов текла и даже не очень холодная. Видимо, остатки в накопительных баках. Олегу удалось принять некое подобие душа. Оглядев себя при слабом свете из маленького окна в зеркале вокзального санузла, он констатировал, что, несмотря на камуфляж, вид у него отнюдь не героический и удивительно штатский. Впрочем, оно и к лучшему. Не стоит выдавать себя за кого-то, кем не являешься. Покрутив в руках простой иерейский крест, задумался. Носить его без подрясника было странно, но и ходить без креста тоже никуда не годилось. Ему и так казалось, что, сняв подрясник, он как бы не вполне честен к своему служению, хотя современным уставам это и дозволялось. Поглядев на оборотную надпись «Образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою», он вздохнул. Не спереди важное, но сзади. И надел цепь на шею. Подрясник после некоторого колебания свернул и положил в небольшой рюкзак, также найденный среди брошенных в казарме вещей. Кстати, в дальней части импровизированной казармы обнаружилась оружейная стойка, и не пустая. Никто за ней не присматривал, и будь у Олега желания вооружиться, он вполне мог бы его реализовать. Желания, впрочем, не было. Наверное, если бы он решил отправиться обратно, к Артему и боруху, ему бы никто не препятствовал. Военные не проявляли к нему никакого специального интереса, а профессор чуть ли не сам прогнал. Но Олег просто не видел в этом смысла. Кто ему эти люди? Так же никто, как и военные. Да и страшновато было бы идти по пустому городу, где его уже один раз чуть не съели собаки, даже если прихватить со стойки автомат. Кроме того, поразмыслив, Олег честно признался себе, что ему интересно, что будет дальше. Настолько интересно, что даже неприятный полковник не перевешивает. Порталы, другие миры. Было в этом что-то отчитанное в детстве фантастики. Притягательность любопытства и соблазн многоведения, которые, кстати, иные старцы причисляли чуть ли не к смертным грехам, ибо не от любопытства ли согрешила Ева. «Что свыше сил твоих, того не испытывай. Что заповедано тебе, о том размышляй, ибо не нужно тебе, что сокрыто». Сказано в Писании. Однако недаром так популярно в среде российского священства присказка «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься». В общем, любопытство пересилило, и Олег не стал искать способов уйти. И не зря. В скорости профессор позвал его обратно наверх. На верхнем ярусе светло. Здесь узкие вертикальные окна не были забиты железом, да и леса, закрывавшие основное здание, остались ниже. Из окруженной колоннадой башни, находящейся на уровне примерно пятого этажа обычного дома, открывался отличный вид на пустой город, выглядевший удивительно серым и каким-то потрепанным. Ветер, видимо, был сильнее, чем казалось Олегу за толстыми стенами старого вокзала. Снег сдуло, а на его место намело всякого мусора. Впрочем, ураган уже стихал, только мотались над улицами обрывки рекламных перетяжек и раскачивались подвешенные на проводах светофоры. — Не туда смотрите, — бодро сказал профессор. — Поглядите лучше в сторону путей. Олег обошел башню по внутренней кольцевой галереи, переступая кабели и огибая стойки с аппаратурой. Посадочные платформы заброшенного вокзала были пусты, зато маневровые пути оказались плотно забиты товарными вагонами. Нет — Нет-нет, смотрите правее. Видите, где пешеходный мост? галерея, по которой раньше переходили пути поверх поездов пассажира, оказалась превращена в образец авангардного искусства. Неизвестный декоратор использовал исключительно индустриальные мотивы в стиле хай-тек, употребив на отделку сотни метров разнокалиберного кабеля, фарфоровых изоляторов, труп из нержавейки, зеркальных отражателей и металлических серых коробок. Но даже такими скудными изобразительными средствами ему удалось достигнуть довольно впечатляющего результата казалось что это сооружение вот вот оторвется от земли и в лиловом пламени фотонных дюз улетит на андромеду где все будут ходить в белых балахонах и называть детей дар ветер или наденут на головы черные ведра и назовут их дарт вейдер господи что это такое на что похоже улыбаясь спросил профессор на страшный сон декоратора звездных войн честно сказал олег от чего же сразу страшный Профессор, кажется, слегка обиделся. «Весьма технологичная установка. Уникальная. В буквальном смысле единственная в мире. По крайней мере, в нашем мире. Нам очень повезло ее заполучить». «Понимаете?» — Олег задумался. «Когда государство выкладывает немалую сумму на что-то вот такое высокотехнологичное... Почему-то обычно оказывается, что при помощи получившегося устройства можно очень эффективно убить много людей, как будто существующих способов было недостаточно. «Ничего подобного», — сухо ответил профессор. «То, что вы едете, — это не оружие. Это, скорее, вид транспорта. Это портальная установка, которая свяжет этот фрагмент с нашим миром». «Знаете», — грустно сказал Олег. «Межконтинентальная баллистическая ракета тоже не оружие, а только средство доставки». «Так, отставить базар!» — на галерее показался полковник Карасов. Он был свеж, бодр и непривычно весел. «Проф, доложите готовность!» «Можем начинать!» — засуетился профессор. «Накопители полны, привод разогрет и вошел в режим. Ждем вашего приказа!» «Ну, что сопли-то жевать? Поехали!» Ученый подошел к стене и потянул за массивную железную рукоять какого-то рычага. Сил, чтобы сдвинуть привод, у него не хватало, и Олегу пришлось помочь. Провернулся металлический сектор, со щелчком сдвинулась длинная тяга, и внизу что-то внушительно бумкнуло, вызвав короткую дрожь пола. «Смотрите на диск актуатора!» — возбужденно зашептал профессор. «Вон на то колесо в центре!» Бронзовое кольцо на постаменте сдвинулось провернулось и пошло набирать обороты. — Там вариаторная трансмиссия. Сейчас он разгонится и стабилизирует поле. Спицы колеса слились в мерцающий диск, который начал тихо и басовито гудеть. Казалось, от этого гула тонкой дрожью вибрирует все здание. — Оборотов хватит? — поинтересовался полковник. — Да, — почти не обращая на него внимания, ответил профессор. Взгляд его был прикован к колесу. Привод от машины-стирлинга, которую греет тепловой реактор. Энергии более чем достаточно. Быстрее разгонять нельзя. Порвет. Гул перешел в тонкое высокое пение постоянного тона, и по залу разнесся гулкий и чистый удар колокола. Дом! — Все! Мы в режиме! Профессор чуть не подпрыгивал от возбуждения. — Установка в режиме! Работает! Работает! — Держите себя в руках, проф! — недовольно сказал полковник. Что вы скачете, как в жопу укушенный? Что с порталом? Олег выглянул в окно и увидел, как под переплетениями труб и проводов арки воздух подернулся рябью, а потом из этой ряби вышел человек в сером пальто. Он спокойно оглянулся, присвистнул и неторопливо пошел, размашисто перешагивая через рельсы к входу в вокзал. Неожиданный визитер вел себя так, будто порталы между мирами — это его обычный способ передвижения. Ловко перепрыгивая с рельса на рельс, он без суеты и спешки шел к вокзалу, пока не пропал из виду, закрытый основным зданием. Наблюдавший за его передвижением полковник крикнул вниз. «Гелаев, открой, к нам гости!» За несколько мгновений до стука в дверь служебного входа. На лестнице башни послышались шаги, и в полосе дневного света от вертикальных окон появился гость. Одетый в штатское, не без изящества, под серым дорогим пальто, темный костюм с ослепительно белой сорочкой и галстуком в тон, на ногах ярко начищенные кожаные туфли. А вот внешность подкачала. Совершенно никакая, без единой яркой черты, не запоминающаяся и бледная. Просто серый человек какой-то. Однако ощущение от него тягостное и тяжелое, как будто воздух стал гуще, свет тусклее, и даже сила тяжести немного увеличилась. Очень неприятное и давящее чувство. Пришедший вежливо кивнул профессору, отчего тот как-то побледнел и попытался слиться со стеной, и без малейшего пиетета обратился к Карасову. — Поздравляю, полковник. Вы все же справились. Я рад. Карасов стоял с каменным лицом и только резко кивнул в ответ. — Те двое внизу — это все ваши наличные силы? — поморщился человек в сером. — Не густо, не густо. Полковник снова судорожно кивнул. — Потери масштабны. Вы в своем репертуаре. Невзрачный человек уже повернулся было к лестнице, но Олег уже решился. — Что стало с людьми? Жителями города? — спросил он. Человек резко остановился на полушаге, повернулся и посмотрел на Олега. Взгляд его был тяжел и странен, как взгляд рептилии. Но Олег не отвел глаз. «Это еще кто?» — глядя на Олега, спросил Серый. «Гражданский, СПЛ», — коротко ответил Карасов, упорно глядя мимо Серого. «Взят для... подвернулся, вот». Тут вперед неожиданно выскочил профессор. «Он помогает мне. Мне нужен помощник. Никого же не осталось. Один я бы не справился», — буквально залепетал он срывающимся голосом. И Олег понял, что Александру Васильевичу очень страшно. Похоже, серый человек его чем-то сильно пугал. Тот шевельнул рукой, и профессор резко смолк. «Под вашу ответственность, полковник», — сказал он. «И готовьтесь к приему и размещению личного состава. Рельсы вот-вот восстановят». Он повернулся уже уходить, однако Олег не намерен был отступать. «Что случилось с жителями города? Ответьте, пожалуйста!» Серый обернулся, несколько секунд молча смотрел на Олега и произнес «Закрытая информация». После этого он развернулся и легко сбежал вниз, затерявшись в тенях темного вокзала. А Олега начала колотить нервная дрожь. «Странно», — подумал он. Не такой он вроде и страшный, но как будто с коброй в гляделке играл. Вслед за загадочным гостем деревянным шагом отправился было полковник, но на верхней ступеньке неожиданно встал, повернулся к коллегу и злобно прошипел. «Охуел, батюшка! Забыл страх божий!» И быстро пошел по лестнице вниз, растворяясь в сумерках нижних этажей. Олег спросил профессора, который стоял, вытирая платком вспотевший лоб. «Кто это был?» и «Я бы сказал, князь мира сего, в понятных вам терминах», — нервно ответил ученый. За окном вокруг арки портала разворачивалась какая-то суета, причем действующих лиц прибавилось. Жутковатый серый был только первым гостем. К счастью, в остальных не было ровно ничего инфернального — Обычные военные, совершающие не очень понятные, но осмысленные технические действия. Олег решил пойти и посмотреть поближе. Сидеть в сумерках неосвещенного вокзала и любоваться на нервного профессора ему надоело. «Заодно выясню, насколько я ограничен в перемещениях», — подумал он. «Ведь я как бы пленный? Или все же нет?» Выйти через небольшую железную дверь служебного входа ему никто не препятствовал. Возле нее просто никого не было. Олег решительно спрыгнул с платформы и направился к порталу, перешагивая через пути и перелезая через платформы пригородных электричек. Возле арки бывшего перехода возились военные, с крылатым колесом жил Дор войск на петлицах. Вид у них был Донельзя занятой и усталый, но появление Олега не прошло незамеченным. Более того, на него уставились с очевидным интересом, прекратив работать. Олег вдруг сообразил, что с крестом поверх камуфляжа вид у него в этом пейзаже совершенно сюрреалистический, но сделал вид, что так и надо. Военные, между тем, продолжили свои труды, сопрягая, как понял священник, обрезанные порталом рельсовые пути. Вскоре из того странного ничего, которое располагалось в раме портала, высунулась ферма стрелы рельсоукладчика, а за ней и сам агрегат, на платформе которого сидели такие же усталые и озабоченные военные железнодорожники. Вид появляющегося из слегка рябящей пустоты обыденного устройства был настолько удивителен, что Олег не мог отвести взгляд от этого чуда. Вот начинается стрела, вот она обрывается в ничто. И все это на фоне прекрасно видимой варки при вокзальной перспективе. Картинки на взгляд Олега явно не хватало кинематографичности — светящихся и вращающихся протуберанцев или хотя бы самого завалящего туманного вихря. И именно эта простота от чего то неотразимо завораживала. Въехавшие в иной мир военные тоже уставились на Олега со своей платформы, не зная, как реагировать. Казалось, они ждут от него не то благословения, не то проклятия, не то просьбы о подаянии. Он развернулся и побрел обратно на вокзал. И уже не видел, как за его спиной из портала потянулся целый состав с грузовыми платформами, уставленными зачехленной техникой. И только вздрогнул, когда тишину пустого города разорвал гудок маневрового дизеля. Обстановка в вокзале взорвалась интенсивной деловой суетой. По стенам развесили яркие газовые фонари, превращающие помещение в удивительный театр теней, в котором на сцену выходили новые лица. Кто-то раскрыл настежь широкие двустворчатые двери прохода к поездам, подперев их патронными ящиками. Оттуда шел солнечный свет и люди в форме. Пространство быстро заполнялось зелеными вещевыми баулами, оружейными сумками, шумом, топотом, громкими голосами, запахом оружейной смазки, сапог и табака. На Олега слегка косились, но особого внимания не обращали — считая, видимо, что раз он уже здесь, то так и надо. Только какой-то усатый пыльный майор, столкнувшись с ним в дверях, посмотрел на крест и спросил ехидно. «О, у нас даже полковой священник есть! Настоящий капеллан?» «Фельдкурат!» — нервно пошутил в ответ Олег и вышел на платформу. Майор задумчиво сказал ему вслед. «Ну, если тут водятся черти, то мы сразу к вам». Наразлинованное путями и перегороженное платформами пространство возвращалась вокзальная жизнь. Потоки людей с вещами и тележки с ящиками. Успевший отвыкнуть от такого количества народа Олег слегка обалдел, потерявшись среди суеты. Приглядевшись, он увидел, что в кажущейся хаотичности этого броуновского движения людей и грузов просматривается вполне четкая система. Маневровый дизель медленно протягивал через портал вереницу платформ с накрытой брезентом техникой и сидящими прямо на краях, свесив ноги военными. Прошедшие через портал удивленно оглядывались, но недолго. Следовала команда, и они моментально включались в общую деятельность. Эшелон с техникой оттянули на дальний путь, где с платформ наводили стальные аппарели на массивную укрепленную насыпь. Солдаты в танковых комбинезонах стаскивали брезент с танков удивительно знакомого силуэта. «Да это же «тридцатьчетверки», — воскликнул Олег от неожиданности вслух. «Нет-нет», — рядом, как оказалось, стоял давешний майор. «Просто похоже. Это Т-44-85, модернизированный». Последний танк, который может обходиться вообще без электрики. Башню крутят вручную, есть штатные пневмопуски дизелей и ручной спуск для пулеметов. Практически новая, кстати, 68-го года выпуска, с консервацией. Вот разве что фонари газовые на лобовую броню прикрепили. Всего семь машин нашли в исправном состоянии. Ну да нам хватит. Олега так и подмывало спросить, для чего хватит? Но он решил не нарываться. Пока его присутствие здесь воспринимают как норму, но стоит начать задавать вопросы, и еще неизвестно, как оно обернется. Танки один за другим взревывали дизелями, выпуская клубы черного дыма. Солдаты надсаживали глотки, пытаясь переорать моторы, и, объясняясь матом и жестами, сгоняли тяжелые машины с платформ. Один танк, неловко повернувшись, раскорячился, накренясь между платформой и насыпью, что только увеличило количество висящего в воздухе мата. Нарым и лобовой брони заводили стальные тросы, чтобы выдернуть его другим танком Вытаскивали, заводя с буксира, плоские коробки гусеничных тягачей МТЛБ и зеленые кразы, топливозаправщики. Майор убежал, размахивая руками и матерясь, давать указания. В воздухе сильно воняло солярным дымом, а шум стоял такой, что мехводы, торчащие в люках танков, поснимали бесполезные шлемофоны, но все равно не разбирали команд, ориентируясь только на сигналы флажками, которые подавали им с платформы. Наблюдая за суетой, Олег постепенно понял, что, несмотря на первое впечатление масштабности, людей и техники переброшено совсем немного. Насчитал 7 танков, 4 мотолыги, 3 бензовоза и 2 бортовых грузовика с брезентовым верхом. Вся эта техника, тяжело переваливаясь, ползла по путям, выстраиваясь подобие колонны. Гусеничные машины противно скрежетали траками по рельсам. К грузовикам и тягачам везли на ручных тележках ящики из вскрытых грузовых вагонов. Солдат посчитать было сложнее, потому что на первый взгляд казалось, что людей в камуфляже мечется по огороженному бетонным заборам пространству чуть ли не полк. Однако приглядевшись, Олег решил, что численность переброшенного подразделения человек 100-120, не больше. Однако подготовка, видимо, была произведена серьезная. Неразберихи минимум, каждый знал свою задачу. Пока одни загружали технику, другие споро оборудовали на прожекторных вышках пулеметные точки. Только сейчас Олег обратил внимание, что площадки под них были сварены заранее. Осталось только затащить наверх пулеметы и поставить ограждение из готовых щитов. Деловитые солдаты зацепляли тросами, лежащие под забором, за трапезного вида сварные конструкции, которые Олег принял за невывезенный до поры металлолом. Взявшись вчетвером, тянули, и над забором из бетонных плит поднимались будочки, куда сразу же отправлялись бдительные часовые. Буквально на глазах пространство для поездов и пассажиров превращалось в военный лагерь. Вскоре на первой платформе задымили трубы двух полевых кухонь. Вернувшись в здание вокзала, Олег застал там настоящий военный совет, как в кино. На сдвинутых в центре зала ожидания буфетных столах светили керосиновые лампы, а между ними была расстелена большая карта. Вокруг стояли, сидели и ходили военные разного возраста, звания и родов войск. Но центральное место композиции занимал полковник Карасов, держащий в одной руке стакан чая в классическом железнодорожном подстаканнике, а в другой — телескопическую указку. «Для выдвижения колонны», — вещал полковник, Мы временно демонтируем бетонное ограждение, вот здесь. Колонна выдвигается по вылетной магистрали, соответствующей бывшему направлению на север, то есть вот по этому проспекту и далее прямо. Согласно теории, дорога должна была сохраниться до границы фрагмента. Ориентировочно это порядка 30 километров. Что находится дальше, мы можем, к сожалению, судить только по очень примерной карте. «Я бы даже не назвал это картой», — уже знакомый Олегу танковый майор. Ее что, ребенок рисовал? Почти. Женщина. По памяти. Информация может быть неточной или устаревшей, но никто не обещал, что будет легко. Как только вы покинете границы фрагмента, заработает связь. Но между вами, не сюда. Поднимите БПЛА для визуальной разведки. Ориентиром будет служить кромлях из десятка каменных стел. Вам надо достигнуть его как можно быстрее и активировать там выданный вам мобильный комплект оборудования. «И что будет?» — снова танкист. «Для вас ничего. Ваша задача — удерживать занятую позицию, пресекая возможные попытки вывести аппарат из строя». «Попытки? Какого рода противодействия мы ожидаем? Я так понимаю, что если мы выдвигаемся на бронетехнике, то там есть с кем воевать. К чему нам готовиться?» «Хороший вопрос», — кивнул Карасов, поставив пустой стакан и складывая указку. «Исчерпывающего ответа на него нет» но ряд вводных следует озвучить. Во-первых, согласно сведениям, полученным от гражданского лица, Карасов неожиданно указал рукой на Олега, и все повернулись и уставились на него. Возможно, неадекватно агрессивная реакция со стороны любой фауны. Собаки, птицы, да что угодно, хоть коровы. Возможно, неспровоцированное нападение, подобное поведению бешеного животного. «Ну, корова нам?» — откровенно ухмыльнулся танкист. «Не перебивайте!» — рыкнул на него Карасов, и майор сразу стушевался. Также существует многочисленная и организованная группа людей, представляющая собой нечто вроде, скажем так, местного населения. С высокой вероятностью наши интересы пересекутся. Предположительно, они не имеют тяжелого вооружения и серьезной военной организации. Однако рассчитывать надо всегда на худшее. Поэтому любых посторонних людей следует считать потенциально враждебными и действовать соответственно. Олегу показалось, что Карасов при этом посмотрел прямо на него, и ему стало не по себе. — Кроме этого, — продолжал полковник, — возможно появление новых агрессивных жизненных форм. — Это как? — не смолчал неугомонный майор. — В данном... Э На оперативном пространстве возможно появление очень агрессивных и опасных существ, склонных к нападению на людей. Условное название — мантисы. Очень сильные, быстрые и живучие, но могут быть поражены штатными боевыми средствами группы. Итак, выход колонны назначен на утро. Сейчас кормите личный состав, заканчивайте погрузку и отдыхайте. Что же касается тех, кто остается на базе, продолжаем работы по приведению территории в порядок и укреплению периметра. Новая партия груза и людей поступит в следующем цикле работы установки, то есть уже завтра. Надо подготовить плацдарм. Так что вперед, вперед, работаем!» Офицеры стали расходиться. И Олег тоже решил не маячить лишний раз на виду у Карасова, а то и впрямь сочтет потенциально враждебным и начнет действовать соответственно. На улице уже началась раздача еды личному составу. Получив миску наваристого супа, алюминиевую ложку и кусок черного хлеба, Олег пристроился сбоку на ступеньках и стал с аппетитом есть, поглядывая на то, как двое солдат прибивают строительным пистолетом к бетонному забору железные балки, а еще двое в больших кожаных рукавицах разматывают и крепят к ним егазу. Вокруг было шумно и пыльно. Но это не столько мешало, сколько внушало ощущение безопасности, по которому Олег успел здорово соскучиться. Когда вокруг столько вооруженных людей, то они, по крайней мере, берут этот вопрос на себя. С большим или меньшим успехом. Олег подумал, что надо бы навестить профессора и аккуратно поинтересоваться, куда и зачем Карасов отправляет танковую группу. Но тот уже вышел сам. Видимо, на запах еды. Ел он жадно, забрызгивая супом колени и кроша хлеб. Взгляд его был при этом устремлён вдаль, а Олега он, кажется, и вовсе не заметил. Доев, профессор так и застыл с ложкой, думая о чём-то своём. — Александр Васильевич, — обратился к нему Олег, — может, вам добавки принести? — А? Что? Нет, не надо, спасибо, я просто задумался. — Про завтрашнюю экспедицию? Вы едете с группой? откуда вы «А, да, совещание. Нет, я остаюсь здесь. Мобильный комплект военный развернут сами, это несложно. Портальная установка важнее». «А зачем этот комплект?» «Нам нужно зацепиться за локальную метрику. Тогда мы сможем отпустить якорь, не потеряв портальную связь с материнской. Вернем себе нормальную физику». «А зачем? Вы, право, как-то много вопросов задаете», — недобро прищурился ученый. Между тем, секретность никто не отменял. Так что придержите свое любопытство. Вечерело, и на улице постепенно становилось прохладно. Выпив сваренного в той же полевой кухне котлового, не особенно вкусного, но все же чая, Олег немного полюбовался закатом. Небо пылало раскаленным металлом, по которому бежали дамасским узором тонкие перья облаков, а в темной его половине уже начали проклевываться точечные рисунки незнакомых созвездий. — Интересно, у них есть название? — подумал Олег. — Есть ли здесь люди, которые придумали этим рисунком свои контуры?